Дорис проснулась от того, что кто-то осторожно потряс ее за плечо. Девушке тепло улыбалось знакомое лицо. «Док, я, наверное, задремала, дожидаясь тебя». «Ничего-ничего, уверен, ты очень устала. Я задержался у Харкеров и вот только что приехал. Завернул по пути к тебе, но на ферме никого не было. Так что я поспешил домой со смутным подозрением, что увижу тебя здесь. Что-то произошло? Где Дэн и тот молодой человек?» Воспоминания и тревоги вновь захлестнули Дорис, девушка огляделась, после ухода Ди она помогла медсестре разобраться с пациентами, потом растянулась на кушетке в смотровой и уснула как убитая. Помощница доктора, видно, отправилась домой, за окнами краснели залитые закатным светом дома и деревья. Но они укрылись в Педра. я планировала присоединиться к ним, как только свидетельствую тебе свое почтение». Она попыталась была встать, но прохладная рука доктора удержала ее. Практически заброшенная деревушка Педра лежала в полутора днях пути от Рансильвы и была при этом ближайшим соседом. «Ты отправишься туда, хотя тебе придется скакать одну целую ночь?» А да». Доктор с несвойственной ему жестокостью впился взглядом в лицо Дорис, так что девушка не выдержала и отвела глаза. Слегка кивнув, старый врач заявил. «Что ж, отлично. Тема закрыта. Но если ты действительно собралась куда-то ехать, могу предложить местечко получше». Удивленная, Дорис вскинула голову. Я обнаружил его, когда возвращался от харкеров через Северный лес. Доктор Феринга вытащил из кармана пиджака карту и развернул ее. Годы несколько притупили его память, поэтому старику приходилось пользоваться картой Рансильвы и окрестности каждый раз, когда требовалось выжить к пациенту. Северный лес был отмечен красной точкой, ни одна живая душа в окрестностях не знала всех троп и закоулков этой громадной дремучей чащи. Мое внимание привлекла часть каменной стены. Продравшись сквозь кусты, я обнаружил древние развалины. Должно быть остатки какого-то храма. Он довольно велик, я исследовал лишь малую часть, но уже сейчас могу сказать, что нам повезло. Под плющом на стене высечено описание этого места. Похоже, храм строился, чтобы держать вампиров на расстоянии. Дориса немела от изумления. Слова доктора напомнили ей, как давным-давно ее отец и его друзья-охотники, собравшись у камина, обменивались рассказами о подобных местах. Они говорили, что в далеком прошлом, задолго до того, как аристократы пришли к власти над миром, людей, ставших жертвами вампиров, запирали в святилищах и лечили заклинаниями и электричеством. Возможно, доктор фуринга нашел одно из таких зданий. «Ты полагаю, что там граф не доберется до меня?» «По всей вероятности», — широко улыбнувшись, ответил доктор. «В любом случае, это лучше, чем пробовать добраться до педра или пытаться сидеться в моем доме. Ну как, поедем проверим?» «Да, сэр». Не прошло и пяти минут, как они уже тряслись в двуколке доктора Феринга, катившиеся по сумеречной дороге к северному лесу. Ехать предстояло около часа, вдалеке виднелась полоска деревьев, более черная, чем подступающий мрак, а пушка Чищоба. а Все это время престарелый лекарь не отвечал девушке, как она не пыталась его разговорить, а тут вдруг врач вскрикнул и натянул поводья. Вход в лес преграждала невысокая фигурка, бледное восковое лицо ее было незнакомо Дорис но из уголков рта явственно торчали острые клыки. Путь повозки заступила лармика. Дорис схватила доктора за руку. Сейчас ведь напротив нужно стегнуть лошадей. «Док, это дочь графа. Какого дьявола она тут делает? Надо убираться отсюда. Быстро!» «Да, странно», — пробормотал доктор Фюринга. «Я не должно быть здесь». «Док, скорее разворачивай свою колымагу!» Словно оцепенев, старик никак не отреагировал на отчаянные призывы Дорис, а женщина в белом уже приближалась к ним, скользя по траве плавно-плавно, будто без помощи ног. Дорис скачала вскинув хлыст. Девушка не успела понять, что за мощный рывок едва не вывернул ей руку, но было уже поздно. Оружие у нее отобрали. «Отобрал доктор Фюринга». «Док? Так меня звали до вчерашнего дня», — ответил старик, и меж губ его проросли клыки. Ведь если подумать, рука, что легла Дорис на плечо в доме врача, была совершенно ледяной. Да еще доктор не кстати надел рубаху с высоким наглухо застегнутым воротничком, совершенно не нравившуюся ему. Безосходное отчаяния и страх охватили девушку, разрывая ей сердце, и в этот миг в ее живот погрузился кулак, повалив Дорис на облучок. «Отличная работа. Миловидная вампирша зависла возле повозки. Леди Лармика, полагаю, твоя похвала делает мне честь». Налитые кровью глаза, перекошенные от голода рот... Внешность улыбающегося доктора Феринга теперь была поистине аристократической. Прошлой ночью граф напал на него и превратил в вампира. Вызов к Харкеру и обнаружение древних развалин – все это, конечно же, было ложью с самого начала. Повинуясь приказам графа, на дневное время старик спрятался в подвале, а вечером, когда Ди уже ушел, появился, чтобы сыграть предначертанную ему роль – выманить Дорис из города. Расчет аристократа оправдался. Разлучённая с Ди Дорис отправилась вслед за доктором. Ты везешь девушку к моему отцу, верно? Думаю, я составлю вам компанию. Хотя Лармика и была союзником, доктора Феринго смутили ее церемониальной речи холодный взгляд: Старику велели привести Дорис в чащу и там дождаться графа, а прибытии же Лармики граф не упомянул. Однако она неожиданно появилась здесь и теперь еще и собирается ехать с ними. Почему она не с отцом? И хотя доктор слишком недавно стал слугой графа, он понимал, что задавать вопросы дочери хозяина непростительная дерзость поэтому распахнув дверцу двуколки, он вежливо поклонился. «Добро пожаловать!» Лармика, подобно легкому ветерку, влетела в повозку и устроилась на заднем сиденье. Коляска тронулась. «Она довольно привлекательна для человека, не так ли?» Буркнула Лармика, вглядываясь в лицо лежащей без сознания Дорис. «Именно так. Когда я был человеком, она была мне как дочь, и я никогда не смотрел на нее иначе». Но сейчас я вижу, как она прекрасна, и удивляюсь, что это раньше не попытался приударить за ней. Если честно, я хочу попросить милорда графа об одной милости. Возможно, он позволит мне испить каплю другую её сладкой горячей кровью в награду за мой тяжкий труд. Хотя, конечно, я не столь дерзок, чтобы надеяться, что меня допустят к этой нежной шейке. Подобные слова произнес добрый и верный старый доктор. Он настолько погрузился в мечты о том, как будет смаковать кровь девушки, которую всего лишь два дня назад защищал, рискуя собственной жизнью, что даже заскрежетал зубами от предвкушения. Сзади раздался веселый голосок Лармики. «Это после. А пока позволь вручить тебе вознаграждение лично от меня». Не дав старику времени обернуться, девушка выхватила припрятанную до поры стальную стрелу и вонзила ее в сердце бывшего доктора, мгновенно убив его. Вспыхнув мертвое тело на землю, Лармика грациозно, проплыв по воздуху, опустилась на место кучера и это уже остановила лошадей. Украдка метнув взгляд в чащу, она заметила про себя. «Отец наверняка придет в ярость, но я не могу позволить ему ввести низкого человеческого червя в знатную семью Ли. Тем более в качестве невесты». Вспыхнув злобой, глаза вампирши остановились на все еще лежащей без сознания Дорис. Где-то вдалеке завыл волк. «Девчонка...» Теперь я покажу тебе твое истинное место. Разорву на части, прежде чем доставить отца. Руки Лармики потянулись в горло Дорис. Посреди леса, ночной порой, кто мог защитить бесчувственную девушку, не ведающую нависшей над ней смертной угрозе? Никто. И вдруг... Странное, жуткое ощущение владело Лармикой. Нервы натянулись и запылали. Клетки все доеденные принялись разрушаться с немыслимой скоростью. Чёрная сукровица выступила из портающей плоти, а внутренности скрутила рвотным позывом, словно содержимое желудка разом хлынуло наружу. Вот на что походило это чувство. Лармике показалось, что ночь внезапно обратилась знойным полднём, знакомый запах ударил девушке в нос. Она не знала, сколько времени прошло с этого момента, во тьме за ее спиной сел крошечный огонёк. Очевидно, нежданный свидетель услышал страдальческие крики лармики, поскольку рядом зашуршала трава кто-то осторожно приближался к коляске, в руке пришельца курилась свеча, благовонная временная ловушка.